Глава 37. Только не сюда, боже, только не сюда! шептала я, как мантру, вжимаясь в стенку шкафа и прижимая к себе флина. Затаив дыхание, я с ужасом смотрела сквозь маленькую щель шкафа. Это действительно был Саргос. Высокий, широкоплечий, с густой серебристой копной волос и лицом изрезанным суровыми складками. Его черно-серебристый плащ скользил по полу, словно тень. Он неспешно подошел к столу и сел в кресло. Открыл первый ящик и задержал там взгляд. И я прекрасно знала, куда и на что именно он смотрит. Вот только не было в его глазах сожаления. Напротив, мне показалось, что на его лице промелькнула злость. Он рывком захлопнул ящик и потянулся ко второму. Комнату окутало секундное магическое сияние. И раздался громкий щелчок. Я закусила губу от волнения. Он открыл ящик. А если он сейчас заберет брошь, боже, тогда точно все пропало. Наш план будет разрушен. Отец, мы не договорили. Голос Амдира раздался, как гром среди ясного неба. Я так внимательно наблюдала за императором, что даже не услышала шагов эльфийца. Амдир был при полном параде. Синий костюм был украшен серебряной вышивкой, сверху был накинут роскошный плащ. Над волосами эльфийца, которые ему остриг даран, вероятно, потрудились слуги, потому что сейчас на его голове красовалась аккуратная, модная, короткая стрижка. В каждом шаге Амзира чувствовалось хищное превосходство и высокомерие, а еще он был зол. Я все сказал! Саргос поднял голову и недовольно взглянул на сына. «Ты и так слишком много себе позволяешь, Амдир. Сегодня я официально признаю тебя своим сыном и будущим наследником. Тебе этого мало?» Амдир криво усмехнулся и склонил голову. В его жесте не было ни капли почтения. «Признание? Пустой звук, отец. Люди жаждут наследника, но я готов взять власть прямо сейчас. Зачем тянуть? Ты стареешь, отец. Империи нужен сильный правитель». Саргас резко поднялся из-за стола, и в его глазах застыла ярость. «Я еще не настолько стар, чтобы отдать трон. Ты мелкий щенок. Не понимаешь, на что я пошел ради власти? И пока я жив, никто не отнимет у меня ее, даже ты. Значит, ты хочешь властвовать вечно?» В голосе Амдира прозвучала насмешка. «Но вечность тебе не принадлежит. Ты становишься слаб. Рано или поздно все рухнет, если ты не передашь мне трон». «Я сделаю это, когда сочту нужным», — отрезал Саргас. «Ты получишь все, но не сегодня. Запомни, пока я жив, я император. И если ты захочешь это изменить, я не стану с тобой церемониться. У меня достаточно бастардов по всей империи, и я могу выбрать любого из них своим преемником». Я покосилась на Флина, дрожащего в моих руках. «Получается, Амдир не единственный бастард». Невольно я задумалась о женщинах, которыми обладал Саргас. По своему ли желанию они делились с ним постель? Или он и здесь пользовался своей исключительной властью? Но, несмотря на твой паршивый нрав, я выбрал тебя, Амдир. Голос Саргаса стал тише, но в нем до сих пор сквозила угроза. Потому что считал, что ты сможешь удержать власть в отличие от Люциана. Но ты слишком много себе позволяешь. Не путай мое терпение с милостью. «А я думал, что ты ценишь честность, отец». В голосе Амдира сквозила насмешка. «А каким же ты хотел меня видеть? Желал, чтобы я был таким же бесхребетным, как Люциан? Он, разумеется, не стал бы тебе перечить. Бегал бы за тобой, как собачонка, ожидая, пока ты добровольно передашь ему пост, и его мало интересовала бы судьба империи». Кулак Саргаса врезался в стол с такой силой, что я вздрогнула. «Не зли меня, Амдир!» Процедил сквозь зубы Саргас. «Я не потерплю дерзости даже от тебя». Я замерла, следя за ними из своего уголка. С каждой секундой напряжение между двумя мужчинами нарастало. И вдруг в коридоре раздался топот. Кто-то закричал. «Ваше Величество! Срочно!» Саргос зло сжал кулаки. «Мы продолжим позже». Бросил он Амдиру и направился к двери. «Прикажи начинать праздник». Амдир еще несколько мгновений смотрел отцу вслед. Его губы скривились в презрительной усмешке, а в глазах мелькнула злость. «Идиот!» — буркнул он и тоже двинулся к выходу. Как только дверь захлопнулась, я выдохнула. Руки дрожали от страха. Но, несмотря на это, я принялась выбираться из шкафа. «Куда?» — в ужасе прошептал Флинн, вновь обратившись в говорящую зверушку. «Сейчас или никогда?» «Они могут вернуться!» Это мой последний шанс. Я понимала, что если не рискну сейчас, все пропало. Поэтому я кинулась к столу. Во втором ящике, который открыл Саргас, лежала шкатулка, которая подходила под описание генерала Белла. Я ловко подцепила крышку дрожащими пальцами, и мое сердце застучало быстрее. Внутри, переливаясь легким светом, лежала такая же брошь. «Быстрее!» Подгонял меня Флин, что, несмотря на свой страх, стоял у двери, приложив к ней длинное ухо. «Мне кажется, я снова слышу шаги!» «Уже!» Я достала из кармана настоящую брошь и ловким движением подменила подделку Саргаса. Едва мы ёркнули обратно в шкаф, как дверь императорских покоев тихо скрипнула. В комнату вернулся Амдир. Он прошел пару шагов и остановился, словно что-то почуял. Его глаза подозрительно скользнули по комнате. Я замерла. Сердце ухнуло в пятки. «Неужели он что-то услышал?» Флинн вцепился лапками в мою ногу, дрожа всем телом. Каждый шаг Амдира заставлял меня вздрагивать. Он прошелся по комнате и двинулся к шкафу. Никогда в жизни мне не было настолько страшно. Я сильнее вжалась в угол, прячась за длинными роскошными одеяниями. Дверца шкафа тихо скрипнула, и появилась рука Амдира. Он бросил какую-то вещицу в шкаф и снова закрыл дверь. Я аккуратно нащупала пальцами маленький мешочек, что приземлился мне на колени и вновь выглянула сквозь щель шкафа. Амдир спокойно прошел к столу и вытащил из ящика шкатулку. Он криво усмехнулся и пробормотал. «Скоро все это будет моим». Его голос был тихим, но я слышала каждое слово. Затем он развернулся и, крепко сжимая в руке шкатулку с брошью, вышел, прикрыв за собой дверь. Я едва удержалась, чтобы не расплакаться. Флин дрожал, как осиновый лист. Несколько минут мы еще просидели в шкафу, и лишь когда до нас донеслись отдаленные звуки музыки, свидетельство начала праздника, мы решили выбраться наружу. Я покрутила в руках маленький тканевый мешочек, который закинул в шкаф Амдир, и решила взглянуть на его содержимое. Внутри был какой-то странный зеленый порошок. «Не прикасайся! Это отрава!» испуганно завопил Флин, наблюдавший за моими действиями. «А трава?» «Да, ядовитая пыльца Акониту. Она ослабляет магические силы и вызывает необратимые последствия в организме. Несколько месяцев взаимодействия с этой пыльцой — и ты труп. Вероятно, Амдир хотел, чтобы она попала на одежду императора». «Ты хочешь сказать?» Я покосилась в сторону шкафа и ошеломленно протянула. «Оу!» Амдир хотел убить собственного отца, но что еще эти двое готовы ради власти?» «Пойдем отсюда побыстрее, пока везение нас не покинуло!» Флин порядком нервничал. «Не по себе мне что-то! Лапы ломит, сердечко прихватывает!» Я бросила мешочек с отравой обратно в шкаф и двинулась к двери вслед за Флином. Мы осторожно выскользнули в коридор и, прячась в тени, двинулись дальше. С каждой секунды я ждала, что за поворотом появится Амдир или сам Саргас. И тут впереди за поворотом послышались шаги. Я едва успела юркнуть в нишу между колоннами, прикрыв Лина юбкой. Душа ушла в пятки. По коридору величаво прошествовал Саргас. Его взгляд был сосредоточен, в руках он держал какие-то бумаги. К счастью, он даже не посмотрел в мою сторону. Когда звук его шагов стих, я позволила себе выдохнуть. Но стоило мне повернуть за угол, как меня ждала новая порция неожиданности. вочка вдруг раздался визгливый шепот сбоку. «Ты цела?» Я вздрогнула так сильно, что едва не выронила украденную брошь. «Мулин, конечно же, куда без него?» Он спрятался в одну из комнат и теперь выглядывал оттуда глазами преданного щенка. В руке он держал свою коричневую шляпу, измятую от волнения. «Я не выдержал. Думал, вдруг тебя...» Он запнулся, заметив блеск броши у меня в руках. «Ух ты ж, кремовая крошка! Это и есть твое спасение?» «Тише!» — я едва не зажала ему рот. «Если нас услышат, нам конец!» Мулин виновато поник, но кивнул. «Прости, просто я бы не пережил, если бы с тобой что-то случилось! Я так и понял, что ты отправилась в покое императора, проследил, а потом, когда понял, что тебя вот-вот обнаружат, устроил небольшой поджог!» Он виновато шмыгнул носом и вытер его рукавом рубашки. Я задержала на нем взгляд. «Сумасшедший!» «Безумный, но он действительно мне помог. Отвлек Амдира и Саргаса, дал мне возможность подменить брошь, а теперь еще и прикрывает путь обратно». «Спасибо, Мулин», — выдохнула я и звонко поцеловала его в щеку. Он мгновенно расцвел. «А теперь беги и проверь, свободен ли путь к залу со стороны кухни», — добавила Тиша. «Если что, освободи. Мы идем за тобой следом». «Да будет так», — Он приложил ладонь к сердцу и, едва не споткнувшись о собственную ногу, ускакал прочь. Я посмотрела ему вслед и спрятала брошь в карман. «А я расскажу Ройсу об этом поцелуе», — вдруг объявил Флинн, когда мы продолжили путь. «Только попробуй». «Пять мешков моркови, и я готов забыть о том, что видел». Я покосилась на кролика. «Нет, ну какой же паршивец». «Хорошо», — пробормотала я, глядя в темноту дворца. «Но нам сперва надо дождаться дарана Если его не заманили в ловушку, то скоро он должен присоединиться к нам вместе с Норрисом». «Если только не заманили!» буркнул Флин и прыгнул мне на руки, прямо в воздухе, вновь обратившись в маленького милого кролика. «Мы благополучно добрались до величественного зала, который поражал своими размерами». Сотни свечей отражались в мраморных плитах пола, в массивных зеркалах и позолоченных колоннах. Под сводами гулка звенела музыка, медные трубы, барабаны, скрипки. Слившись с толпой, я спряталась у колонны сбоку и прижала флина к груди. Сердце стучало в такт барабаном, руки дрожали. Я окинула взглядом гостей, Более трехсот человек собралось здесь, ожидая, пока Саргас де Марис явит миру своего наследника. Я закусила от волнения губу и тихо прошептала. «Боже, Тарн, где ты?»